Глава сорок третья. Потоп. Уилбери посмотрел на хозяина пещеры и вздохнул. «Теперь уж нам не узнать, мистер Трапшоу. Дотянулся Артур до ключей или нет?» — сказал он. «Не узнать», — подтвердил тот. Он хотел что-то добавить, но в комнату ворвались Фиш и Титус, чем-то очень взволнованные. Они одновременно залопотали, но Уилбери ничего не понял, попросил, чтобы шептал кто-то один — и нагнулся к Титусу. Выслушав его, он побледнел и обратился к деду Артура со словами. «Они говорят, что вода прибывает и грозит все затопить. Мы должны немедленно уходить отсюда». «Но куда?» — спросил Трапшоу. «Думаю, если возможно, в пещеру к троллям, откуда мы недавно пришли. Там узнаем, удалось ли им найти подъемник в сырный холл. Вы, мистер Трапшоу, надеюсь, пойдете с нами». «Здесь мой дом», — сказал тот, — «другого у меня нет, а на поверхности меня ждет смертная казнь за убийство, которое я не совершал». «Если мы все, и Артур тоже, выберемся отсюда», — торжественно произнес Уилбери, «я буду вас защищать по закону, и мы добьемся справедливости, клянусь». А сейчас он наклонился к Фишу. «Мои друзья вновь шепчут мне, что надо торопиться». Что ж, вздохнул дед Артура и печальным взглядом обвел свою пещеру. «Прощай, мое верное пристанище! Прощайте мои изобретения, мои провода, гайки и гаечные ключи! Спасибо за гостеприимство!» Они поспешили к выходу и углубились в туннель, по которому недавно пришли. Однако за одним из поворотов Фиш, предупреждающе вскинул обе руки и все остановились. Дальше идти было нельзя. Вода поднялась чуть не до потолка и шумела, как бурный поток. «Что делать?» — спросил Уилбери, глядя на Фиша. «Поворачивать обратно тоже опасно». После некоторого раздумья тот показал на боковой проход, также заполненный водой, но до потолка там было еще далеко. Они пошли, загребая башмаками воду, а она все прибывала. «Ох!» — громко вздохнул Фиш. Его картонный ящик начал уже размокать. «О!» — ответили ему громкими вздохами Титус и Том. У них не было картонных ящиков, но при их росте намного спокойнее они себя не чувствовали. Весельчак поглядел в их сторону, нашел в себе мужество улыбнуться и спросил. «А как насчет того, чтобы я посадил вас к себе на закорки? За или против?» «Я за», — сказал Том. «Тем более я привык к этому. Тогда покажи этим малышам пример». Том мигом взобрался ему на плечо, после чего весельчак со словами «Все на борт!» поднял и усадил на себя Фиша и Титуса. Они продолжали путь, и когда свернули очередной раз, наугад не зная толком куда, на счастье там стало мельче, они даже смогли немного передохнуть. Это особенно было нужно деду Артура, но присесть было негде, поэтому тот очень обрадовался, когда увидел неподалеку выступившую из воды каменную плиту. «Посидим», — сказал он, поднимаясь на нее, и все последовали за ним. Однако прежде, чем они смогли перевести дух, послышался громкий щелчок, и они почувствовали, что какая-то сила отрывает их от земли. «Мы попали в западню», — закричал вилбери «Это все дьявольские шутки Хватсона». Они уже висели в проволочной сетке над землей. Промокшие, беспомощные. Ничего не оставалось, как ждать, что будет дальше, и все понимали, что ничего хорошего не предвидится. Сколько прошло времени, они не знали. Но вот в проходе мелькнул свет фонаря. Он становился ярче, приближался. Это были те, кого они ожидали увидеть. Люди в высоких шляпах, члены тайной сырной секты, сырники. И первым из них к ловушке приблизился Хватсон. «О, и в эту сеть попались, рыбки!» — радостно воскликнул он. «Эй, ребята, опускайте ее и рассмотрим улов!» «Глядите, шеф!» — крикнул один из ребят. «Тут старик какой-то, и еще один, тоже в летах, но больше похож на человека!» «Глазам своим не верю!» — завопил Хватсон, приглядевшись к улову. «Неужели мой лучший школьный кореш Вилли Трапшоу собственной персоной? Так вот где ты скрывался все эти годы! Как тебе не стыдно, противный? Мы так по тебе скучали! А ты променял нас на этих паршивых недомерков!» «Арчибальд Хватсон...» Со всем презрением, на какое способен, проговорил дед Артура. «Убийца и лжец!» Хватсон повернулся к своим соратникам. «Засуньте этого психа в мешок вместе со всеми остальными. Вскоре мы с ними разберемся». До того, как было выполнено его приказание, он прошипел, наклонившись над беспомощным противником. «Подожди чуть-чуть». И ты окажешься у меня в машине вместе со всеми недомерками, и тогда пожалеешь, что в свое время удрал, а не сел в тюрьму.